Марксизм дает, конечно, очень большие основания истолковывать марксистскую доктрину как последовательную систему социологического детерминизма. Экономика определяет всю человеческую жизнь, от нее зависит не только все строение общества, но и вся идеология, вся духовная культура, религия, философия, мораль, искусство. Экономика есть базис, идеология есть настройка. Существует неотвратимый объективный общественный экономический процесс, которым все определяется. Форма производства и обмена есть как бы первородная жизнь, от нее все остальное зависит. В человеке мыслит и творит не он сам, а социальный класс, к которому он принадлежит. Он мыслит и творит как дворянин, крупный буржуа, мелкий буржуа или пролетарий. Человек не может освободиться от определяющей его экономики, Он ее лишь отражает. Такова одна сторона марксизма. Власть экономики в человеческой жизни не Марксом выдумана, и не он виновник того, что экономика так влияет на идеологию. Маркс увидел это в окружавшем его капиталистическом обществе Европы. Но он обобщил это и придал этому универсальный характер. То, что он открыл в капиталистическом обществе своего времени, он признал основой всякого общества. Он многое открыл в капиталистическом обществе и много верного сказал о нем. Но ошибка его заключалась в универсализации частного. Экономический детерминизм Маркса носит совсем особый характер. Это есть разоблачение иллюзии сознания. Это делал уже Фейербах для религиозного сознания. Метод разоблачения иллюзий сознания у Маркса очень напоминает то, что делает Фрейд. Идеология, которая есть лишь надстройка, религиозное верование, философские теории, моральные оценки, творчество в искусстве — Иллюзорно отражают в сознании действительность, которая есть прежде всего действительность экономическая, то есть коллективная борьба человека с природой для поддержания жизни, подобно тому, как у Фрейда, есть прежде всего сексуальная действительность. Бытие определяет сознание, но бытие есть прежде всего материальное, хозяйственное бытие, дух есть. Эпифеномен этого хозяйственного бытия. Марксизм не непосредственно выводит всякую идеологию, всякую духовную культуру из экономики, а через посредство классовой психологии. То есть в социологическом детерминизме марксизма есть психологическое звено. Хотя существование классовой психологии, классового искажения всех идей и верований есть несомненная истина. Но сама психология есть наиболее слабая сторона марксизма. Психология это была рационалистической и совершенно устарела. Чтобы понять смысл социологического детерминизма марксизма и изобличения им иллюзий сознания, нужно обратить внимание на существование в марксизме совсем другой стороны. По видимости, противоречащий экономическому материализму. Марксизм есть не только учение исторического или экономического материализма о полной зависимости человека от экономики. Марксизм есть также учение об избавлении, о мессианском призвании пролетариата, о грядущем совершенном обществе, в котором человек не будет уже зависеть от экономики, а мощи и победе человека над иррациональными силами природы и общества. Душа марксизма тут, а не в экономическом детерминизме. Человек целиком детерминирован экономикой в капиталистическом обществе. Это относится к прошлому. Определимость человека экономикой может быть истолкована как грех прошлого. Но в будущем может быть иначе. Человек может быть освобожден от рабства. И активным субъектом, который освободит человека от рабства и создаст лучшую жизнь, является пролетариат. Ему приписываются мессианские свойства. На него переносятся свойства избранного народа Божьего. Он новый Израиль. Это есть секуляризация древнееврейского мессианского сознания. Рычаг которым можно будет перевернуть мир, найдено.